Где-то во времени и пространстве сошлись три сущности, при виде которых любой нормально разумный испытал бы отвращение. От них веяло чем-то настолько мерзким и затхлым, что само мироздание пыталось отстраниться, когда они проходили мимо. Но сами сущности этого не осознавали и не замечали, искренне полагая себя эталоном красоты и чистоты. Эвакуация из сегмента 89098 завершена. — поинтересовалась одна. — Да, — отозвалась вторая, — не понимая, почему мы не стали продолжать давление. — Наргилай, — уронила третья, — и Ордена Арн, который мы очень сильно недооценили. Особенно эту мерзость. Эмма поэтов. Это не говоря уже об их жутком и Грегоре. Это именно из-за него погибли дедушка, никто и шут, да и кое-кто еще. — Да. Не преувеличивай, презриливо бросила вторая. Обычная варвара, не способная понять высших истин. Ничего, всё равно заставим. Ваше самомнение, в который раз меня поражает, насмешливо отозвалась третья. Я сколько предупреждал, что недооценка противника ведёт к поражению. Что вы мне отвечали? Что ж, процодила первая. И то же самое, скажем сейчас. Да, варварами кое-чему научились, но если бы не отступник, они бы ничего не смогли сделать. Они погубили многих наших и без его помощи у стало возродило третье. Неужели вы этого не видите? Да поймите же наконец, что цивилизация, самостоятельно достигшим больших высот, нельзя относиться с пренебрежением, поскольку это чревато огромными неприятностями. Да, они развивались не в нашей парадигме, Они не следуют всеобщему благу, поэтому должны быть низвергнуты. Но помешать великому плану они в состоянии. И мешают ту же Российскую империю, возьмите. Нам дважды пришлось бежать оттуда. Но вы этого не признаете в своем самолюбовании. Да, мы вершина эволюции, но противник тоже на многое способен. И если этого не учитывать, то можно глупо и бездарно проиграть». Нам не нравятся твои еретические мысли. В один голос заявили первая и вторая сущности, и мы о них обязательно доложим. Запомни, мы не обязаны ничего учитывать. Мы вершина и основа, и все другие должны пасть перед нами на колени. А если не делают этого, то должны быть уничтожены. Вы столько твердили в эту ещё другим, что и сами поверили в неё, с тоской спросила третья. «Да, вижу, поверили, и мне вас не переубедить». «Ладно, пойду лучше займусь подготовкой к предстоящей операции». «Одно хочу сказать напоследок. Может, хоть это вас немного встряхнет». «Через высший ментал прошла информация, что где-то рожден и уже растет А-фактор, причем посланный специально по нашей шкуре. К сожалению, найти его не представляется возможным. Мне, по крайней мере, не удалось. Займитесь». «Вдруг сумеете обнаружить? Хоть какая-то польза от вас, идиотов, будет. Только не вздумайте его трогать, а то с вас останется». «А-фактор?» В образе обеих сущностей звучал откровенный ужас. «Ты издеваешься?» «К сожалению, нет». «И вы прекрасно знаете, что если А-фактор войдет в силу, то нам не сдобровать. Он отыщет и нас, и тех. И всех вместе сотрет в порошок». Вы не можете не признать, что он на это способен. — Да, способен. — Надо предупредить всех. — Так займитесь. — Идите уже, видеть ваши самодовольные рожи не могу. Оставшись наедине сама с собой, третья сущность задумалась, почему в последнее время так отчаянно не везет, и поняла причину. — Не следовало трогать ордена Арн. Рано. Сначала следовало, как следует, набраться сил, А только потом лез в это осиное кубло. А теперь поздно. Чудовищные выкормыши местных демиургов теперь знают о тех, кто когда-то звался Эста, и это очень плохо. Результатом может стать проигрыш окончательный. Арн занимались своими делами в большой и малой галактиках, на планетах и в космосе, в этой и других вселенных. А дела у них всегда хватало. Даже более того, Их имелось так много, что порой дышать некогда было. Но это никого не смущало. Такова жизнь. Внезапно в сознании каждого Арн вспыхнул белый свет, и каждый сразу же понял, что к ордену обращаются из сфер творения. Такого никогда еще не случалось. Никто и не думал, что может случиться. Мы благодарны вам, дети, за то, что вы выполнили наши просьбы». Вы уверены взрослеете и однажды станете теми, кем должны стать, кем так и не стали 100. СТА. Не попадитесь в ту же ловушку, в которую попались они. Это очень просто поверить в свою исключительность. Вы это однажды уже сделали, поэтому проиграли войну падения. И если бы не поняли урока, если бы начали воевать всерьёз, а не ушли, не став развязывать круг порождения, то проиграли бы расы навсегда. Но вы использовали данный вам шанс в полной мере и изменились. Так оставайтесь же собой, дети, и всегда помните святую истину, что другому тоже больно. Это наш вам завет. Помогайте тем, кто нуждается в помощи. Останавливайте инферно везде, где его только обнаружите. Это долг любой развитой цивилизации, а значит и ваш долг. Будьте счастливы, дети. Вы идёте правильным путём. и пусть он приведёт вас туда, куда нужно, а не в тупик, как многих и многих. Удачи и радости. Замершие на месте Арнд довольно долго осмысливали послание свыше, а затем снова занялись своими делами, которые за них никто сделать не мог. Но данный завет они хорошо запомнили. Что ж, путь впереди предстал ещё долгий, но дорогу осилит идущий.